Сентябрь. 25 лет назад. В тот день Марк все испортил. Опять. Он знал это. Чувство вины плавилось у него в груди, заливая сердце горячим металлом, выжигая душу. Зачем он тогда полез в шаттл, забылось. Наверняка за какой-нибудь ерундой. Он застал там Марину с Алексеем. Они целовались. А может быть и не только. Меньше всего он хотел, чтобы Марина с этим... Этот всегда насмехался над ним. Конечно, делал вид, что шутит по-дружески, а на самом деле насмехался. А Марина смеялась. А теперь она с ним. Чувство обиды гнало его прочь. Уйти подальше, не видеть этих двоих. Он взял бластер и ушел в горы, нарушив прямой приказ командира по одному в горы не ходить. Только и знает, что лизаться. А у нас запас провианта на исходе. Бубнил он себе под нос на ходу. Пойду подстрелю какого-нибудь козла. Пусть Марина увидит. Что должна увидеть Марина, Марк подумать не успел. Каменная крошка под ногой поехала оползнем. Он рухнул и покатился по крутому склону, пересчитывая головой, локтями и коленками торчавшие камни. Потом склон оборвался, и Марк полетел на дно узкой расщелиной. Когда они нашли его, он был почти мертв. Кости, оставшиеся целыми в его теле, можно было пересчитать на пальцах. Внутренние разрывы — большая кровопотеря. Хорошо череп оказался твердым. Сохранил мозг. Они затолкали его в регенерационный кокон, установленный в шатле. Марк провалялся в нем пять месяцев. Вернее, 150 местных суток. И за это время фактически сжег весь энергозапас шаттла. Когда он очнулся и был выпущен Мариной на свободу, то понял, что им двоим пришлось вести фактически первобытную жизнь. Заросший бородой Байко ходил на охоту с пикой, а Марина с обветренным загорелым до черноты лицом, с руками в царапинах и шрамах научилась бить рыбу в горных ручьях острогой, сделанной из привязанного к палке ножа. Готовить приходилось на костре. Речь о сбросе маячка на орбиту уже не шла. Энергии не хватало, чтобы даже на взлет. Они включили маячок в шаттле. Но надежда, что кто-то засечет сигнал, была ничтожно мала. И каждый день, проведенный на планете, Марк терзался чувством вины. Командир его ни в чем не обвинял. Марина была просто рада, что он выжил. Но Марк знал, что это его вина, что они застряли здесь. И еще он знал, что транспорт ГПТ-16 погиб из-за него. Знал и молчал. Их нашли. К планете gj 1061 c вышел земной крейсер. Он оставил на ее орбите ритуальный спутник в память последних жертв войны и случайно засек идущий с поверхности планеты сигнал шаттла. Вернувшись на Землю, Марк Цангер окончил университет связи и устроился работать на лунный заслон-5. Со своими бывшими товарищами старался не пересекаться но все же ирония вселенной устроила ему сюрприз. Навигатором каботажника, обслуживающего эту и другие базы заслона, был его бывший командир Алексей Байко, муж Марины. Теперь, хочешь не хочешь, приходилось общаться. Поддерживать видимость дружеских отношений. И каждый раз сжавшееся было чувство вины вновь разбухало у него в груди. Давило и жгло.